И еще эти разводы у него на штанах. Какой стыд! Так издеваться над человеком!» К горлу подкатывало, он сжимал кулаки и ускорял шаг. Справиться с этим было чрезвычайно трудно. Видение засело в мозгу за нозой и не желало вылезать. Граве примерял на себя. «Что бы делал, если бы его выбрали встать у стенки?»